На Сомса легла обязанность разослать приглашения на похороны. Он составил их в своей конторе при содействии Гредмена. Приглашались только кровные родственники, без особого парада. Заказано шесть карет. Завещание будет прочтено после, на дому. Он явился к 11, посмотреть, все ли приготовлено. Четверть часа спустя приехал старый Гредмен в черных перчатках и скрепом на шляпе. Он и Сомс стояли, ожидая в гостиной. В половине двенадцатого у подъезда выстроились вереницы и кареты. Но больше никто не явился. Грэдман сказал, «Меня это удивляет, мистер Сомс. Я сам снес на почту приглашение». «Не знаю права, сказал Сомс. «Он потерял связь с семьей».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 также один. Наконец, Смизер и Кухарка, вдвоем. Тронулись сперва шагом, но вскоре перешли по хорошей погоде на рысь. У входа на Хайгетское кладбище их задержала служба в часовне. Сомс предпочел бы подождать на свежем воздухе. Он не верил ни в единое слово службы. Но, с другой стороны, это было своего рода формой страхования, который не следовало пренебрегать на случай, если все-таки за гробом что-то есть. Вошли попарно. Он с гредменом с мизерс-кухаркой в могильный склеп. Не такие подобали бы проводы последнему из старых форсайтов. На обратном пути к Бейсуатер-Род Сомс, не без некоторой сердечной теплоты, пригласил гредмена в свою карету.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 Они уселись в маленькой гостиной, где стены были, как видение рая, небесно-голубые с золотом, и рамы неестественно блестели, и на мебели не оставлено было ни единой пылинки, чтобы вместе прочесть этот маленький шедевр — «Завещание Тимоти». Сидя спиною к свету в кресле тети Эстер, Сомс поглядел на Грэдмена, сидевшего к свету лицом на диванчике тети Энн и, закинув ногу на ногу, начал. «Сие есть моя, Тимоти Форсайта, проживающего на Бейсуатер-Род в Лондоне, «Последняя воля и завещание». Я назначаю племянника моего, Сомса Форсайта, проживающего в Мэпплдерхэме, и Томаса Гредмена, проживающего в доме номер 159 по фолли роуд в Хайгете, далее именуемых моими душеприказчиками, быть исполнителями всего моего завещания и душеприказчиками по оному. Вышеназванному Сомсу Форсайту я оставляю сумму в тысячу фунтов стерлингов, свободную от налога на наследство, и вышеназванному Томасу Гредмену я оставляю сумму в пять фунтов стерлингов, свободную от налога на наследство.